Глава третья. Куб. Профессор Зиновьев внимательно вчитывался в отчет, предоставленный ему вернувшимися из рейда тремя лаборантами. Особенно его интересовала информация проводников о нападении воинов класса «Золотого мира». По расчетам профессора, именно сущность класса хесет должна была напасть на базу экспедиции, и многое указывало именно на это. Обрывки магических колыханий, пойманных уловителями у врат, следы, найденные разведывательным отрядом на одном из хаотичных островов, характерное возмущение пространства. Но он ошибся. Тварь, похоже, все это время находилась где-то поблизости от базы экспедиции, но к нападению не имела никакого отношения. «И все-таки, почему они решили напасть на базу? Неужели поняли, чем мы там занимаемся?» задумчиво спросил вслух Зиновьев. Профессор перевел взгляд на разложенное перед ним фото того, что осталось от отряда наемников, послужившего приманкой для существа класса Хессет. Капкан, созданный лично Зиновьевым, для твари сработал идеально. Будучи отвлеченной на наемников, она в попыхах не заметила развертывания вокруг нее магической ловушки, и ее поимка стала самым большим успехом в карьере профессора. Мужчина в очередной раз с чувством выполненного долга поздравил себя с абсолютным успехом. Стрижи и стоящий за ними великий клан Белого Дракона получили в свои руки сущность высокого класса, и это было только начало. «Профессор!» — в кабинет зашел помощник, как раз тот, что сумел поймать чудовище. «Вы просили напомнить, когда сыворотка должна подействовать?» «Да, пойдем посмотрим, как на нее реагирует Хессет!» — Кивнул он и направился к выходу. А на столе так и остались лежать фотографии, запечатлевшие мертвые тела группы наемников Рейда в Сиреневый мир. Одна из теней сумела найти лакомство. Оно вернулось. Оно здесь. Павел чуть не захлебнулся слюной от восторга. Давно он не был так счастлив. Голод, что грыз его вот уже месяц, в этот момент даже немного отступил, дав ясность мыслей. Пора действовать. Лакомство не должно уйти, не должно. Все тени без исключения должны отправиться на поиск. Павел потерпит без еды еще немного. Ради лакомства потерпит, только ради него. Тени не должны подвести. Они найдут. А потом придет он и заберет то, что принадлежит ему по праву. К порталу стекались ручейки людей. Судя по всему, лепестки запускали внутрь далеко не всех наемников сразу, предпочитая разделять по времени потоки заходящих во врата. Впрочем, без заминок никуда, даже у старших кланов города. Когда мы все зашли в зал с порталом, прямо перед входом нас, нестроенную толпу одиночек и безликих, остановили, попросив несколько минут подождать по эту сторону врат, давая возможность выйти довольно многочисленной клановой группе в сопровождении небольших, парящих в метре от земли повозок. Молчаливой процессией они шли мимо, не обращая никакого внимания на людей, стоящих по обе стороны от прохода. В это же время я заметил вышедшую из портала изящную девушку моего возраста в сопровождении таких же молодых людей. Стройное тело облачалось в облегающий бронекостюм на основе полной магической защиты наподобие моей эгиды, только на три поколения современней. Фактически эта одежда и это в классическом понимании не являлась. Костюм полной защиты с функцией искажения реальности — бацинет. Очень-очень дорогая вещь. Насколько мне известно, таких костюмов даже у нас в клане не водилось. Хотя, возможно, для Алисы бы глава раскошелился на подобный. Конечно, я сразу узнал девушку, идущую сейчас в сопровождении сильнейших стражей клана. Юная принцесса клана опутывающей листвы и второй по силе медиум города. Наследница и главный столб силы. благодаря которому лепестки стали одними из сильнейших в городе. Юлия Никифорова — собственной персоной. За всю свою жизнь, даже во время общих приемов, куда приглашали мать с отцом, мне не довелось пообщаться с золотым поколением кланов. Это отдельная группа одаренных наследников. Куда смогла бы точно попасть лишь Алиса? Впрочем, без разницы. Я стану сильнее, не оглядываясь на других людей. Во что бы то ни стало. когда принцесса проходила мимо меня за ее спиной вдруг появилось существо сильно похожее на молниевую обезьянку оно с высокой скоростью мелькало возле девушки то появляясь то исчезая и несмотря на его размеры от этого существа явственно веяло сильной угрозой как будто оно являлось чем то невероятно опасным стихийное божество воплощение молнии в своей уменьшенной форме несомненно после слияния с хозяином оно превратится в разрушительного монстра так всегда происходило с настолько сильными существами. Сама Юлия Никифорова, следуя за своими спутниками, смотрела только вперед, особо не обращая внимания ни на кого и не слушая, что ей пытались говорить идущие с ней в ногу стражи. Очевидно, что девушка совершенно не интересовалась происходящим вокруг. Проводив ее взглядом, я попытался понять, что именно погрузили в парящие над полом повозки, но без особого толку. Толстый брезент накинули сверху, с таким расчетом, чтобы чужие не смогли рассмотреть, что под ним. Вероятно, группа только вернулась из глубин титанического города, и, скорее всего, ей повезло найти какой-то склад или схрон цивилизации Оранжевого мира, судя по количеству собранного. И такие мысли пришли в голову не только мне одному, потому как наемники поблизости стали перешептываться, озвучивая витающую в воздухе мысль. «Девочка сильно выросла!» Вдруг заявил в обычной своей манере появившийся из ниоткуда тигр. Заметив мой удивленный взгляд, он хмыкнул. «Что? Твоя семья раньше хорошо общалась с некоторыми лепестками, в том числе и с семьей Никифоровых. Ты этого не помнишь, потому как был еще мал. Хотя позже между семьями будто пробежала какая-то кошка. Можешь не спрашивать, я не в курсе, что там произошло». Сказав это, он тут же пропал. Точно его здесь и не было. Наконец, когда вереница повозок и членов клана Лепестков закончилась, и последние стражи покинули зал, нас пропустили к порталу. Как обычно, решил сразу не лезть в толпу, подождав, когда количество людей немного уменьшится, и только тогда нырнул внутрь оранжевой воронки врат. Перед этим не забыл снять шнуровку с ножен одинокого. Мало ли. Пожалуй, слово «нырнул» оказалось самым верным в данном случае. Меня с головой накрыло ощущение нахождения под водой. Точно я нырнул куда-то на глубину, а сам переход показался куда дольше обычного. С другой стороны портала я буквально вывалился в реальность. Лишь благодаря приобретенной ловкости успел на рефлексах приземлиться на ноги. Каждые конкретные врата на разных людей действовали по-разному. У этих оказалась на редкость отвратное свойство для меня. Отойдя немного в сторону, чтобы не мешать появлению других наемников, я смог немного осмотреться. Вокруг площадки и возле врат находилось несколько клановых магов, и медиумов, поддерживавших портал открытым и защищавших его. А впереди, в паре сотен метров от каменной площадки, виднелся частокол, за которым находился временный лагерь лепестков. Но совсем не это притягивало взор. Впереди, буквально в нескольких километрах, виднелся колоссальных размеров куб. На его поверхности горели огни, и временами случались яркие вспышки, свидетельствуя, что сооружение не обесточено. Его размеры поражали разум, и я даже примерно представляя, что увижу, оказался шокирован зрелищем. В высоту куб терялся где-то в облаках, а его бока простирались на многие километры в обе стороны. Титановый город оранжевого мира. Подобные сооружения не являлись великой редкостью, их уже находили, хоть и не часто. Потому назвать обнаружение куба каким-то легендарным событием нельзя, но все же оно представляло отличную возможность разбогатить. В основном, оранжевый мир ценился за большое количество техномагических артефактов, очень полезных для нас. Скажем, моя эгида, маска Безликова и даже смартфон работали с помощью множества артефактов оранжевого мира, либо их прямых аналогов из нашего. Еще одна вещь, которую покупали с большим удовольствием любые торговцы, это монеты из небесного металла, то есть неизвестного сплава, созданного с помощью слияния магии и техники. Пока еще ученые нашего мира не смогли полностью воссоздать процесс создания этого металла, из-за чего каждая такая монета величиной с ладонь стоила хороших денег. Небесный металл легок, пластичен и прочен, не боится высоких температур и даже способен хорошо отражать какое-то количество магической энергии. «Носитель, я ощущаю, что здесь насыщенность магической энергии выше, чем в вашем или мире создателей», — заметил до этого молчаливый седьмой. «Ты удивишься, когда мы пройдем через золотые врата?» — ответил я ему мысленно. «Там магической энергии еще больше. Ну хорошо, давай заглянем вначале во временный лагерь лепестков, узнаем, где вход в Титановый город, и займемся работой». В этот момент меня прервал голос появившегося фамильного бога. «Ян, мне на несколько часов нужно уйти. На то, чтобы привыкнуть к оранжевому миру спустя столько лет, требуется некоторое время». Заодно, после попробую осмотреться. Хорошо, не пропадай надолго. Что тут еще скажешь? Кивнув исчезающему тигру, я быстрым шагом направился по уже хорошо протоптанной дороге к виднеющемуся впереди чистоколу. Природа оранжевого мира очень похожа на природу нашего, и данный конкретный регион походит на присущие нашим северным регионам континента. Смешанный лес с постепенно вытесняемыми хвойными деревьями, большое количество мелких озер, болот и достаточно прохладная погода. Приблизившись к лагерю, я быстро понял, что недооценивал его настоящие размеры. Здесь, как минимум, проживало несколько сотен лепестков, и, судя по постоянной суете, они не теряли времени даром. В лагере можно было заметить и некоторых наемников из тех, что смогли попасть в оранжевый мир раньше. Они пытались торговаться с клановыми торговцами, отдавая найденные предметы за специальные расписки. Их в нашем мире можно сразу перевести в кредиты на личном счету. Я увидела уже знакомые повозки, только на этот раз полупустые, лишь частично заполненные артефактами и небесными пластинами. Один из наемников с тяжелым многозарядным арбалетом на плече о чем-то спорил с торговцем, когда я проходил мимо, и, судя по обрывкам фраз, он пытался сбить цену за информацию. «Похоже, ваш план разузнать в лагере о месте нахождения прохода будет стоить некоторых вложений», — тут же заметил конструкт. «И откуда ты только таких слов набрался, седьмой? Вроде раньше так не говорил». «Вероятнее всего, это из-за влияния носителя», — ответил тот. «Хм». Не стал комментировать его ответ, но это надо позднее обдумать. Как и предположил седьмой, просто так мне ответ никто не дал. Бродить по местным лесам вдоль стены куба можно было очень долго, поэтому, решив не ругаться с лепестками, заплатил им оказавшуюся символической сумму и получил на небольшом листе бумаги точную информацию о месте нахождения врат города. Походив некоторое время по лагерю и поняв, что больше ничего интересного здесь не увижу, я уже подумал о том, чтобы направиться к Титановому городу, когда неожиданно столкнулся чуть ли не нос к носу у выхода из лагеря с появившейся принцессой клана Лепестков. Девушка в сопровождении нескольких стражей из тех, что я видел возле нее, в прошлый раз, быстрым шагом пронеслась мимо меня, направляясь куда-то вглубь поселения. «Похоже, отдыхать она даже и не собирается», — подумал я и, пожелав ее охранникам удачи и терпения, продолжил путь. Дорога к вратам Титанового города оказалась не самой простой. Приходилось огибать буреломы и болотистые места, а еще несколько раз, натыкаясь на теневых медведей, обходить и их тоже. Мишки хоть и не считались опасными монстрами, но запросто могли привлечь шумом тварей похуже. Благо ненормальным зрением, ни слухом их боги не наградили, и можно было даже не особо скрываясь проходить в отдалении от них. Все благодаря седьмому. Конструкт легко обнаруживал эту мелочь и загодя предупреждал об их появлении на горизонте. Уже через пару часов, когда до заката оставалось, судя по положению солнца, еще приличное количество времени, я подошел к массивной стене куба. Вблизи эта штука выглядела еще более монументальной. Ради интереса я даже потрогал ее. На ощупь она казалась тёплой и шершавой. Дальше оставалось только найти врата, которые, благодаря полученной информации от лепестков, обнаружились достаточно быстро. Стоя возле относительно небольшого, по сравнению с самим сооружением входа, я задумчиво всматривался в проём, затянутый синий, едва светящейся магической плёнкой. Не удивлюсь, если имеются десятки других входов, разбросанных на всём протяжении огромной стены, а лепестки передают информацию только о каких-то невыгодных. с их точки зрения», — мелькнула мысль. Подойдя к проему, я медленно вытянул руку и прикоснулся к синему магическому экрану. Эта печать помогала законсервировать город и не пропускала пыль, влагу и местную живность внутрь сооружения. Для человека она не представляла опасности. Лишь только мои пальцы дотронулись до синей пленки, как она начала стремительно бледнеть и таять на глазах. Впрочем, насколько мне было известно, исчезла ненадолго. Через десяток минут проход вновь закроется. Уверенно шагнул через порог и, оказавшись в кромешной темноте внутренних помещений, тут же зажег светлячок. На этот раз, предвидя длительное пребывание внутри титанического города, где часто многие помещения не освещались, я взял больше полусотни светляков. Такого количества должно хватить надолго. Призрачный свет зажженного огонька выхватил из мрака высокие потолки серых коридоров. Со стороны это напоминало исследовательский комплекс в Алом мире, где я нашел седьмого. но в отличие от него здесь все казалось не таким запущенным, и временами попадались горящие тусклым светом рабочие панели, установленные прямо в некоторых стенах. Из любопытства я даже попытался покопаться в одной такой, но закономерно практически на все мои действия она выдавала одну и ту же информацию. Вероятно, требовалось что-то вроде пароля или чего-то подобного. Внутри помещений куба царила абсолютная тишина, лишь изредка прерываемая едва слышимым потрескиванием работающих панелей. Очень скоро стало понятно, что все залы, которые я посещал, были уже вычищены с большим усердием. Думаю, все и так очевидно. Лепестки вынесли отсюда все подчистую, поэтому очень скоро я просто перестал проверять их, решив углубиться как можно дальше внутрь куба. Желательно поднимаясь выше. Зачистить весь этаж кланы бы просто не смог, потому скоро должны были пойти непосещенные никем комнаты, залы и прочие помещения неизвестного назначения. А еще хотелось подняться на этаж выше. Там сокровищ должно быть больше. Правда, для этого требовалось найти лестницу, а ее-то как раз и не имелось. Передвигаясь вперед, я не забывал постоянно ставить специальные метки с помощью маяка Тисея, незаменимого магического инструмента в виде удобно лежащей в руке книжицы, в которой записывалось местоположение всех оставленных меток. С такой вещью я мог бродить по коридорам Титанового города бесконечно, не опасаясь заблудиться. Очень скоро пришлось извлекать из ножен одинокий. Стало очевидно, что на первом этаже комплекса я не один. Судя по информации, найденной в клановой библиотеке, титановые города населяли как нейтральные для людей существа, так и враждебные. К примеру, потерявшие себя гуманоидные монстры, срастившиеся с магическими артефактами и превратившиеся в безумные куклы. Однако утверждалось, что все твари жили дальше, ближе к ядру города, где больше энергии и имелось тепло. А следы присутствия неизвестных я начал встречать уже через час своего продвижения. И казалось, это точно были не люди.